Седьмое. Новый губернатор ободрал Паскаля, как липу на лапте, и тут же, наведя правовой беспорядок, исчез из города, как всегда таинственно, а вместе с ним пропала и додо Попова, навеки унося с собой тайну черносотенной кассы. Из веков стойко вынес удар судьбы, но Паскаль был близок к самоубийству и начал малость заговариваться. «Цветочки мои, цветочки», — говорил Лютики-ромашечки. Дремлюга встряхнул его, как мог. «Я думал, ты человек, а ты размазня на палочке». Уж перед таким эсерищем, как Ениколопов, и то устояли с честью, не дрогнули. А тут пиши в газету к Суворину, пусть все знают. Дело с липовым губернатором осложнилось с появлением в Уренске московской купчихи Тамары Шерстобитовой. По газетным слухам, она точно установила место пребывания своего контуженького. Напекла пышных пирогов в дорогу и прилетела в Уренский поезд на всех парах, прямо к жандарму. «Ничего не знаю, сударыня. Ну, был он здесь. Ну, шумел. Ну, усмирил. А теперь уехал». И куда он вас пристегнет, это мне неизвестно. Ибо он был не один, а с дамой сердца. Между Уренском и Петербургом усиленно работал телеграф. Был объявлен розыск самозванца, выступающего с карательными целями от имени императора. Приводились приметы, назывались ордена, которые он носит. Просили обратить особое внимание на нестерпимый зуд власти одолевающий самозванца. На докладе по этому делу сохранилась отметка министра дурного, Сумасшедший. Они же приписаны рукой царя. Молодец. Самозванца искали по всей России, чтобы наградить и выпустить. В добрую минуту Николай сказал другу своего детства. А вы знаете, под вашим именем выступал в Москве какой-то герой Манджурия. Затем же он смело карал в Уренске. «Ваше Величество!» Отвечал долгорукий, раздраженный. «Как тяжело быть вашим другом! То от моего имени бьют на вокзале Стесселя, то вешают людей в Уренске и, наконец, от моего имени грабят какого-то ростовщика. С каким же лицом я останусь в истории России?» «Поймали!» «Граф Анатолий Подгорячани...» Был арестован в Ялте, откуда его сопроводили в Севастопольскую тюрьму. На допросе он чистосердечно сознался, что со времени контузии в голову не может быть спокоен. Но все, заметьте, делает исключительно к выгоде монарха и отечества. Аксельбант же и ордена он нацепил лишь для вящей внушительности – чтобы с большей уверенностью карать участников революции. Был созван консилиум врачей-психиатров. Подгорячане подробно расспросили о детстве, о родителях, узнавали, какими венерическими болезнями он страдал, заглядывали ему в глаза, отворачивая воспаленные веки. Вывод врачей был таков. Близок к помешательству на почве контузий и застарелых болезней о чем и было доложено лично императору. Николай возмутился таким приговором. «Я не знаю», — заявил он министру юстиции, «нормален или ненормален этот молодец, но если бы все таковы у меня были, вот же вам, самолично пришел и покарал». «Ваше Величество, но самозванец осмелился дерзостно...» Заступить на место сверженного им губернатора? И правильно, без губернатора не быть губернии, а то ненормальные оказываются как раз нормальными, и наоборот. «Подгорячане я знаю», — вспомнил, — он служил по конной гвардии. Наградить его без публикации о том и внушить отечески, чтобы впредь было осторожнее». — Что же касается вашего нормального князя Мышецкого, которого я давно подозреваю в ненормальности, то его... — Он скрылся, ваше императорское величество. — Вот видите, — мстительно заметил Николай, — он скрылся. Так что вопрос о невменяемости еще подлежит рассмотрению, а моих верных слуг нельзя называть сумасшедшими только потому, что так говорят врачи. Врачи ведь интеллигенты? А вся интеллигенция, я хорошо знаю, меня не любит и давно желает мне зла. Расскажем же эту историю весьма невыдуманную до конца. После Соломонова решения царя, подгорячане обнаружился в объятиях известного погромщика Ялтинского губернатора Ваньки Думбадзе. И заодно с этим извергом творил погромные неистовства опять же по высочайшему повелению умер же он действительно в буйном отделении где обладая нечеловеческой силой ломал в куски дубовую мебель закрыла ему глаза и проводила в последнюю дорогу одна женщина лица не открывавшая но говорят это не была додо попова после его смерти выяснилось что он не был и графом подгорячани тоже. Это просто мещанин Сашка-Вощук, пройдоха и авантюрист, каких было немало тогда на русской земле. С ним покончено. Не веря уже никаким манифестам, князь Мишецкий отдыхал от них на климатической станции в Монтре, в горном кантоне Швейцарии на берегу чудесного Женевского озера. Спасибо Ениколопову. Он был действительно человек очень опытный. Границу перескочили так, что даже не заметили, когда Россия кончилась. И не было теперь Уренска с его тревогами и воззваниями. Не торчала в окне с утра пораньше труба бунтующего депо. Хорошо, ласково, тихо. Князь. Спросил его Ениколопов. «А вы что-нибудь имеете более весомое, помимо звания коммергера?» «Как понимать вас, Вадим Аркадьевич?» «Понимайте меня всегда примитивно, как и в данном случае. Я спрашиваю, есть ли у вас деньги?» «Нету». «Ну что ж», — хмыкнул Ениколопов, довольный. «Партия эссеров не бедна. Она прокормит и одного коммергера». «Почему вы оскорбляете меня, Вадим Аркадьевич?» «Помилуйте Бог, правда насущная, не есть оскорбление!» Конечно, Мышецкий даже не мог догадываться, каким великолепным козырем выкинул его перед своей партией ениколопов. Нечасто в сети эссера попадались губернаторы и камергеры, сидящие на их шеях, как приживалки. На всякий случай Ениколопов содержал князя по-дружески в роскошном пансионе с надписью над входом «Местным жителям, швейцарам, вход воспрещен». Боясь влезть в неоплатные долги, Сергей Яковлевич просился в Люцерн, где пансионы стоили намного дешевле. «Стоит ли мусолить по Европе?» — отвечал Ениколопов. «Живите, пожалуйста, здесь». Сезон бояр-рюс как раз в разгаре. В печальную минуту жизни, возвращаясь из отеля после вкусного обеда, Сергей Яковлевич в углублении цветущей веранды заметил свою светскую знакомую, Анну Павловну Философову, поборницу бестужевских курсов, вдову прокурора империи. Муж ее, желчный правовед, сажал на родовольцев в тюрьмы, а добрейшая Анна Павловна устраивала им побеги из тюрем. Избежать встречи было невозможно. И Мышецкий приблизился к руке почтенной Матроны русского феминизма. «Анна Павловна! Ах, Анна Павловна!» — сказал он, и, не выдержав наплыва воспоминаний, заплакал. Старуха, не вставая с кресел, привлекла его к себе, поцеловала в лоб и ласково отпихнула, всматриваясь. «Но «Ну как же можно, князь? Вы сущее дитя! Где же ваша честь и дворянское достоинство? Как могли вы решиться на то, чтобы стать президентом какой-то глупой республики?» «Это ложь газетчиков. Я был только губернатором. Поверьте мне, Анна Павловна!» Награды нет для добрых дел. Любовь и скорбь одно и то же. Но этой скорбью кто сгорел, тому всех благ она дороже. Верите ли? Верю. Но вами управлял какой-то странный совет. Вернитесь же обратно, князь. Вы обязаны оправдаться в Петербурге. Ах, как я устал оправдываться. Вы атеист... Спросила госпожа Философова: Я верую, Анна Павловна. Так верьте в доброе начало. Служите добру. Анна Павловна, назовите мне тот прекрасный департамент добродушного министерства, где бы я мог служить только добру. Ениколопов остановился поодаль, и Сергей Яковлевич заметил, что ССР прислушивается. Позже он спросил. «А вы, князь, обратили внимание, как эта жаба разговаривала с вами?» «Говорила так, лишь бы отвязаться от вас». «Почему вы так решили об этой почтенной даме?» «Это не я так решил. Это дело для меня давно решенное». «Какое дело?» – поразился Мышецкий. «А такое. Вас давно считают в обществе сумасшедшим. Достаточно с меня и белой вороны». К чему приписывать мне лишние заслуги? А, да и что это за общество? Все, кроме нашей партии, мы эссеры. Считаем вас разумным. Покорнейше благодарю, вспыхнул князь. Я, кажется, дожил до того, что доля жить мне уже не следует. Придя в номер пансиона, он стал собираться. А куда это вы торопитесь, князь? Прищурился Ениколопов. Простите, но пора на Афон. Напрасно. Монашество вам не к лицу. Но помолиться иногда, Вадим Аркадьевич, и вам не помешает. Давайте договоримся так. Я повешу вот здесь завтра икону и станем молиться по очереди. Но Афон не для вас. Сергей Яковлевич растерянно глядел на эсера. Это что, насилие? Арест? Шантаж? Нет, ответил Ениколопов, это просто врачебный надзор за человеком, которого все подозревают в сумасшествии. Но, кроме вас. Сейчас я уже склоняюсь к общественному мнению. В самом деле, может ли разумный человек серьезно помышлять об афоне? Нет! Только сейчас мышецкий понял! В какие цепкие он попал руки? Не вырваться! Эссеры, настоящие господа положения в эмиграции, богатые, сухие, безжалостные, корректные. Они играли с бывшим губернатором, как кошки с мышью. Подкидывали и прикидывали за его спиной, куда бы его подсунуть, чтобы с его помощью спровоцировать что-либо. Погромче, похлеще. Он стал игрушкой, не человеком. Однако эссеры пытались затягивать его на свои диспуты. Мышецкий бывал на гомерических попойках, так как к алкоголю привык Вуренский, и без вина ему было трудно. На этих пирах летели тысячи, изъятые при лихих забубенных эксах. Однажды Мышецкий собрался с силами души, сказал, что не станет более пировать, ибо он человек бедный, лишенный средств. «Напрасно», — ответил ей Николопов, — «сегодня мы будем кутить как раз на ваши деньги, князь». «Откуда?» «Помните Экс в Запереченске? Кажется, там двести тысяч сняли». «Так вот, что вам стоит расплатиться сегодня, князь?» Над головой Мышецкого качались, задевая его ногами, одиннадцать повешенных по подозрению за экс в Запереченске. Дальше этого идти было некуда. Тайком от Яниколопова князь взял у госпожи-философа Вайтолику, чтобы скрыться на первое время. Но деньги эти обнаружил и забрал себе Яниколопов. «У вас, князь, много барских замашек». А у меня они лучше сохранятся. Куда вы собрались ехать? Ну, хотя бы в Париж. Так надо было так и сказать. Я хочу ехать в Париж. Разве же я против Парижа? Напротив. Охотно поеду вместе с вами. Поехали. В парижской гостинице к Мышецкому однажды подошел молодой человек. По возрасту сверстник. Позвольте представиться. Президент Красноярской Республики, прапорщик Кузьмин Андрей Иларионович. «А вы, князь, были президентом в Уренске?» «Ах, кто это придумал? Это совсем не умно!» Смутился Сергей Яковлевич. «Не надо называть меня так. Я был лишь губернатором». Кузьмин поведал, как благородно помогли ему скрыться от суда сами же солдаты, которыми он командовал во время восстания. А теперь этих солдат судят зверски и жестоко. Подумайте, князь, сказал Кузьмин, дрожа подбородком. Статьи 100 и 123. Вы знаете эти статьи, князь? Конечно. Закон вручил 100-ю статью судам с предупреждением: яд, осторожно. Но эту этикетку сорвали, и теперь в руках русского правоведения топор палача но только неблагородный меч дальнозоркой Фемиды. — А мне горько, но я вернусь, — зашептал Кузьмин. — Я потребую суда над собой. Пусть сотая, пусть топор, но мои товарищи по восстанию погибли, и я не могу более оставаться вне их судьбы. — Возвращайтесь же и вы, князь. — И рад бы, — ответил Мышецкий, глянув на двери. — Кузьмин понял этот взгляд, спросил отрывисто. «Значит, вас тоже держат?» «Да, и я запутался, как муха в липкой паутине». «А вернуться надо», — продолжал Кузьмин. «Но стоит мне заговорить о возвращении в Россию, как они, эти господа социалисты-революционеры, объявляют меня сумасшедшим. Выходит, не только я сумасшедший». «В Уренске сейчас такие суды, как у вас в Красноярске». Сердце ослабело. «Я боюсь раскрывать газету, ведь я хорошо знал всех людей». «Боже!» Дверь раскрылась так, что сразу стало понятно. За дверью все время стояли и слушали. Вошел Ениколопов, «Андрей Илларионович». Поклонился он Кузьмину. «Вы, как президент Красноярской республики, Ступайте вниз, мотор для вас уже подан. А вы, ваше сиятельство, как президент Туренской губернии, можете одеваться. Нас ждут в ресторане у Максима. Два президента обнялись на прощание. Сверстники вернутся, шепнул Кузьмин на прощание. Вот и конец марта. Расквасились питерские лужи осели на окраинах сугробы, хорошо щебечут, радуясь весне птицы, и такой сладкий воздух по весне, густой, жирный, уже парит, а на озерках, под самым Петербургом, тишина и благодать. Гапон сбежал с высокой насыпи железнодорожного полотна прямо в объятия Рутенберга, своего милого друга. «Ну, веди!» сказал Гапон. Хорошо бы зайти куда-нибудь. Да выпить. Чего так-то ходить? Мы ведь не дачники. Не волнуйся, у меня тут уже квартира. Там все есть. Прошли на тихую, утонувшую в сыром снегу дачу. Разноцветные стекляшки в рамах дробили солнечный свет на радужные лучики. Чистые половицы, пустые комнаты. «Садись, куда хочешь», — сказал Рутенберг. «А здесь никого нет». «Мы одни», — ответил Рутенберг, успокаивая. Гапон заговорил сразу, живо и цинично. «Надо кончать. Чего ломаешься, как девка?» — говорил он. «Двадцать пять тысяч, деньги немалые». «Сто тысяч», — выговаривал себе Рутенберг. «Сделай четыре дела». И будет тебе сто. Я их продам, — отвечал Рутенберг, — много куря. А их возьмут и повесят. Знаю же я, повесят. — Ну и что с того, что повесят? — возразил Гапон. — Такое уж ваше дело — висеть. Однако вот Кляева вы же послали на виселицу. И ничего, не подохли от угрызений совести. Рутенберг задумался. «Азев узнает, что я виделся с директором департамента полиции. И знаешь же сам, что он пустит мне в лоб пулю». «Так уж сразу и пустит», — сомневался Гапон. «Доверят Тарачковскому. Он сделает все так, что комар носа не подточит. Они ведь в полиции люди опытные, с богатым стажем. Да не ты первый продавать будешь своих». «Еще сколько вашего брата теперь благоденствует! Почтенные люди в обществе! Едят как! Пьют как!» Рутенберг посмотрел на сверкающую брошь в галстуке Гапона. «Слушай, ты богат?» — спросил. «Сколько тебе платят сверху за твои дела с рабочими?» «Я книжку написал. Мемуары». Вот с гонорариев и богат. Но граф Витте тебе много дал? Все разошлись. Нехотя ответил Гапон. Там рабочим сунешь, там свои же стащат. Мне много и не надо. Я нынче скромник. Гапону явно не хотелось говорить о деньгах, которые он растратил. И он перевел разговор на выборы в Думу. А из сыры до да издеки сели в лужу со своим бойкотом. Кадеты вверх берут, вся дума будет кадетской. Но вот помяни мое слово. Ежели дума взорвется, Витте разгонит ее, как и советы разогнал. Витты и дурного уходят, сказал Рутенберг. Ну да, жди, они уйдут. Как же? Послушай спросил Рутенберг, смеясь: "А что, если рабочие узнают о твоих шашнях, и как ты деньги их спускал в Монте-Карло, и по кабакам в Париже сидел, и с Рачковским сносишься? Каково?" Гапон небрежно отмахнулся, дугой скатился с папиросы комок рыхлого пепла, упал на чистый половик. "Ерунда", ответил Гапон. "Откуда ему знать?" А ежели и узнают, тогда скажу. Дурни, для вашей же пользы заводил знакомство. Да и в рулетку играл, и в кабаках сидел. Так что с того? Это мое дело. Не смейся. Общество печать. Все чушь. Я и куплю, и продам их. Я эту публику знаю. Гапон встал. Клозет внизу. — спросил, толкнул двери, но тут по лестнице метнулась тень человека. — Наслышали! — побледнел Гапон. — У тебя где револьвер? — спросил Рутенберг, вскакивая. — Всегда ношу, а сегодня как на грех дома оставил. — Ну вот, мазила. — Свидетель, — шептал Гапон, — надо убрать. — Уберем ответил Рутенберг. Он достал ключ, отворил соседнюю комнату и гурьбой, выставив черные мозоли пальцев, ввалились рабочие, путиловцы, обуховцы, столевары и металлисты. «А-а-а!» закричали они, сжигаемые яростью, и вцепились в гапона, разрывая ему одежду, втащили его внутрь дома, Тихо на озерках, ровными свечами горят на закате солнца стройные балтийские сосны, где-то далеко стучит дятел, шумно и мягко опадает снег с ветвей. Никто из жителей озерков ничего не слышал в этот день марта. Ничего. — Товарищи, товарищи! — взвыл Гапон. — Дорогие мои, любимые товарищи! «Боевые друзья мои, вспомните 9 января!» «Помним, — сказали рабочие, — все помним. Молчи!» «У меня идеи!» — кричал Гапон, отбиваясь. «Я не просто так, нет, я все делал ради торжества рабочего дела!» «Да здравствует революция!» «Молчи, а то пришибем сразу, как муху!» Связали. Был суд. Скорый, правый, революционный. Подсудимому предоставляется последнее слово. Гапон упал на колени, пополз по комнате. Тогда... Пощады! Я недавно женился. Мое прошлое жена не вынесет. Вспомните, но уже... Не смотрите так жестоко! Рутенберг достал свежую папиросу. — Я спущусь, — сказал он, — и сошел вниз, на веранду. Весеннее солнце плавилось над дачными крышами, дощелкало да в бочку копель, звончайшая. В разноцветных стеклах веранды угасал день. Потом спустился вниз рабочий путиловец. — Готов, — сказал он, ломая спички в пальцах. Рутенберг поднялся наверх. Гапон был повешен на крючке вешалки, и рядом с ним, мехом наружу, болталась его дорогая лисья шуба. Руки ему теперь развязали, карманы все вывернули. «Выходите», — сказал Рутенберг, — «по одному». Все ушли, дачу закрыли, садилось солнце. Так закончилась эта провокация над рабочим классом. Гапона в революции не стало, но зато оставался еще Азев.